Мне было приятно встретить весну в Риме, снова увидеть строящуюся виллу. Здесь меня, как и прежде, ждали капризная приветливость Луция и дружба плотины. Но мое пребывание в столице было почти сразу же прервано тревожным гулом войны. Не прошло еще и трех лет после заключения мира с парфянами – а на Ефрате опять уже начались серьезные стычки. Я незамедлительно отправился на восток. Я решил уладить эти пограничные инциденты средствами менее тривиальными, чем введение в бой легионов. Была достигнута договоренность о личной встрече с Хосровым. Я повез с собой на восток дочь императора, которую взяли в плен чуть ли не в Колыбели, еще в ту пору, когда Троян занял Вавилон, и все это время держали как заложницу в Риме. Это была тоненькая девушка с большими глазами. Присутствие принцессы и ее служанок несколько затруднило мое путешествие, которое я спешил завершить как можно быстрее. Эти закутанные в покрывало существа были перевезены через сирийскую пустыню на спинах верблюдов, в паланкинах с неизменно опущенными занавесками. Вечерами, во время привалов, я посылал своих людей узнать, не испытывает ли принцесса в чем-либо нужды. Я остановился на час в Ликии, чтобы уговорить купца о промуаса, уже проявившего свои способности искусного посредника в переговорах, сопровождать меня в парфянские земли. Недостаток времени помешал, о, Прамоасу, принять меня со свойственной ему пышностью. Этот изнеженный, привыкший к роскоши человек был, тем не менее, в дороге замечательным спутником, которого не смущали любые неожиданности пустыни. Место встречи было назначено на левом берегу Ефрата, недалеко от Дуры. Мы переплыли реку на плоту. Солдаты Парфянской императорской гвардии в золотых доспехах, верхом на конях, убранных столь же роскошно, как и всадники, вытянулись вдоль реки, ослепительно сверкающей линией. Мой неразлучный флегонд был бледен, как смерть. Даже сопровождавшие меня трибуны испытывали беспокойство. Эта встреча могла оказаться ловушкой». О, промуаз, привыкший к восточным нравам, держался спокойно. Судя по всему, его нисколько не тревожила эта причудливая смесь грохота и тишины, и неподвижности и внезапного галопа. Все это великолепие, брошенное на пустыню, точно ковер на песок. Что до меня, я странным образом не ощущал никакой тревоги. Подобно Цезарю, доверившемуся лодке, я вверил свою судьбу дощатому плоту. Я подтвердил свою добрую волю, сразу передав парфянскую принцессу-отцу, вместо того, чтобы держать ее в расположении наших войск, пока я не вернусь. Я обещал ему также возвратить золотой трон Аршакидов, увезенный в свое время Трояном. Он был нам совершенно не нужен, тогда как по восточным поверьям он обладает великой ценностью. Пышное великолепие моих свиданий с Косровым было лишь внешним. По существу они ничем не отличались от переговоров между двумя соседями, которые стараются полюбовно разрешить спор о Меже. Я имел дело с варваром, но при этом с человеком утонченным, говорящим по-гречески, вовсе не глупым, не намного более вероломным, чем я и довольно нерешительным, словно бы даже неуверенным в себе. Мои познания в области человеческой психики помогали мне уловить его ускользающую мысль. Сидя напротив парфянского императора, я старался предугадывать, а вскоре и направлять его ответы. Я как бы входил в игру, представлял себя Хасровым, который торгуется с Адрианом. Мне ненавистны бесполезные споры, когда каждый заранее знает, что он все равно уступит, или наоборот. Ни за что не уступит партнеру. Я люблю откровенную прямоту в деловых разговорах, потому что она позволяет максимально все упростить и быстро двинуться вперед. Парфяне боялись нас. Мы опасались парфян. Из этих двух страхов могла родиться война. Восточные сатрапы стремились к этой войне, исходя из своих личных интересов. Я очень скоро подметил, что у Хосрова были свои квиеты и свои пальмы. Форосман. Самый неугомонный из этих полузависимых князьков, поставленных на границах, был для Парфянской империи еще опаснее, чем для нас, Впоследствии мне вменялось в вину, что я с помощью денег нейтрализовал это зловредное и безвольное окружение. Я же считаю, что выгодно поместил деньги. Я был настолько уверен в превосходстве наших сил, что мог пожертвовать мелким самолюбим. Я готов был пойти лишь на те уступки, которые могли бы нанести ущерб моему престижу, но не больше». Самым трудным было убедить Хосрова, что я даю ему мало обещаний только потому, что собираюсь их выполнить. И все же он мне поверил. Или сделал вид, что поверил. Наше соглашение, достигнутое в ходе этой встречи, до сих пор остается в силе. Вот уже пятнадцать лет, как ни та, ни другая страна не нарушает мир на границах. Я рассчитываю на тебя и надеюсь, что ты позаботишься о том, чтобы так продолжалось и после моей смерти. Однажды вечером во время пиршества в императорском шатре, которое Хасров давал в мою честь, среди женщин и мальчиков с длинными ресницами я увидел нагого человека, изможденного, совершенно неподвижного. Его широко раскрытые глаза, казалось, не замечали всей этой сумятицы, акробатов, танцовщиц, наполненных мясом блюд. Через переводчика я обратился к нему, но он не удостоил меня ответом То был мудрец. Однако ученики его оказались более словоохотливыми — Это были благочестивые пилигримы, которые пришли из Индии. Их учитель принадлежал к могущественной касте браминов Как я понял... Медитации побудили его считать весь наш мир сочетанием иллюзий и заблуждений, самоистязания, отрешенность, смерть были для него единственным способом ускользнуть от той изменчивой волны вещей и явлений, на волю которой всецело отдавал себя наш Гераклит, и он надеялся, преодолев постигаемый чувствами мир, достичь той божественно чистой сферы, Того твердого и пустого небосвода, о котором мечтал и Платон.